Среда, 7 апреля. Не забудем, что сегодня утром Жулиан объявил мне, что картина моя принята. Любопытно, что я не испытываю никакого удовлетворения. Радость мамы мне неприятна. Этот успех не достоин меня. Четверг, 23 апреля. Моя картина будет плохо поставлена и пройдет незамеченной, Или же будет очень на виду и тогда доставит мне много неприятностей. Скажут, что это претенциозно, слабо и не знаю, что еще. Понедельник, 26 апреля. Мне мало места в мастерской. Одна прелестная американка будет позировать для меня с условием, что портрет будет принадлежать ей но ее личико так увлекает меня, что выйдет почти картина. Я мечтаю о чудесной обстановке, и малютка так мила, что обещает мне позировать и удовольствоваться маленьким портретом, а картину оставит мне. Если бы у меня не было картины в салоне, ученицы никогда бы не имели ко мне доверия и не стали бы позировать». Жулиан думает, что Тони работал в моей картине, а вы же знаете, что он сделал. В очень темных местах он прибавил несколько просветов. Но я все добросовестно переделала. Что же касается кисти руки, так он только набросал ее, а третьего дня я укоротила пальцы, вследствие чего пришлось все переделать. Так что нет даже его рисунка. Он мне только показывал, как следует делать. В общем, я делала честно. Но, впрочем, это не важно. Сегодня вечером была у мадам П. Неустановленное лицо. Люди очень приветливые, но общество странное, туалеты допотопные, да никого знакомых. Мне хотелось спать, и я сердилась. И мама вдруг представляет мне какого-то мексиканца или чилийца, который смеется. У него страшная гримаса, заставляющая его постоянно как-то зловеще смеяться. Это так, и при этом громадное расплывшееся лицо. У него 27 миллионов, и мама думает, что выйти за этого человека — это почти как за человека без носа, Какой ужас! Я взяла бы некрасивого, старого, они все для меня безразличны, но чудовище? Никогда! К чему бы послужили миллионы с этим смешным человеком? Познакомилась со многими, но все это было снотворно. Любители, заставляющие вас своей музыкой скрежетать зубами, скрипач, которого не слышно, и какой-то... Красивый господин, поющий серенаду Шуберта, опершись рукой о рояль и бросая на всех победоносные взоры? Да это смешно. Не понимаю, как можно играть роль комедианта на Большом вечере? Женщина со своими прическами и этой пудрой в волосах, которая придает голове такой грязный вид, казалось, были в прическах измочалы и вывалились в соломе. Как это уродливо! Как это глупо! Пятница, 30 апреля. Моя американочка, которую зовут Алиса Б., пришла в 10 часов. И мы вместе отправились на открытие выставки. Мне хотелось пойти посмотреть одной, где помещена моя картина. И так со страхом отправляюсь в салон, представляя себе всякие ужасы, для того, чтобы они не случились на самом деле. Действительно, ничего похожего на мои предположения. Моя картина еще не повешена. Я едва нашла ее уже около полудня с тысячу других, тоже еще не помещенных холстов. Но я нашла ее в той же внешней галерее, где мне было так неприятно видеть картину Бреслау. Что касается Бастиен-Лепажа, то его вещь поражает при первом взгляде, как что-то пустое, как чистый воздух. Жанна Дарк, настоящая крестьянка, облокотившаяся на яблоню, держит одну из веток левой рукой, которая написана чудесно. Правая рука свесилась вниз. Это замечательная вещь. Голова закинута, шея вытянута, И глаза ни на что не смотрят, ясные, дивные. Голова изумительно эффектна. Это настоящая крестьянка, выросшая среди полей. Она ошеломлена, она страдает от своего видения. Окружающий ее сад, дом вдали, все сама природа. Но в общем недостаточно перспективы все несколько выступает вперед и вредит фигуре. Лицо божественно, оно так заволновало меня, что и теперь, пока я пишу о ней, я едва удерживаюсь от слез.